Глава 12. Похищение. Приняв решение, я поспешил на портальную площадку Михайлова. Карту покупать не стал, а просто извлек свой блокнот, взглянул на изображение площадки в Туле, восстановил в памяти детали и потянулся к ней. Отклик ощутил практически сразу. Чем чаще строю порталы, тем проще и быстрее у меня получается. Вообще, конечно, хорошо быть изографом, удобно и снимает множество вопросов. Задерживаться не стал и тут же поспешил к городской стене. Через ворота ночью никто меня не выпустит, еще и скрутит, чтобы передать в боярский приказ для разбирательства, которое раньше утра не начнется. Как и ожидалось, выбрался я из города без особых сложностей. Стража больше посматривала наружу, чем внутрь, и на лестницах никакой охраны. Начни ставить у каждого выхода караульных, так и людей не напасёшься, а им ещё и жалования платить нужно. Охранные артефакты, если и используют, то только на воротах. Да и то вряд ли. Они ведь мало что дорогие, так ещё и ману расходуют, как не в себя». Даже усадьбы родовитой знати не перекрываются сплошным барьером, что уж говорить о стенах. Здесь все больше по старинке выставляют караульных. Активировал легкую поступь, закачав в нее ману под завязку «Теперь меня, если кто и услышит, то только столь же сильный одаренный, да и то с использованием острого слуха». Тихонько поднялся по лестнице, Выждал, когда охранник отдалится на достаточное расстояние, после чего скользнул к зубцам и выбрался между ними наружу. Можно и спрыгнуть, но ров заполнен водой, и тихо не получится. Планированием я все еще не владею. Маны-то у меня уже достаточно, но самостоятельно подступиться все как-то некогда. А в универе его изучают только в конце третьего курса, когда не только в обеспеченных учеников вместилище подрастет, но и у тех, что зелье роста себе позволить не могут. Поэтому зажал в руках по метательному клинку и с помощью активации стилетов стал вгонять их прямо в камень. Можно, конечно, поискать и зазоры в кладке, но к чему терять время, если сталь входит в камень как масло, да и извлекается столь же легко, оставляя после себя лишь незначительные прорези. Получилось не быстро, но в результате я все же опустился в воду совершенно бесшумно. Телогрейка отработала наять, так что я ощутил лишь легкую прохладу, хотя на улице начало апреля и все еще холодно. Уже давно не минус, но и теплом это не назвать, а водиться так и вовсе, что твоя ключевая. Перехватил узел с одеждой, что был за спиной, в левую руку и, подняв его над головой, поплыл к противоположному берегу рва, загребая правой. Высушить-то одежду для меня не проблема, одаренный я или погулять вышел». Но вода во рву не отличается чистотой, и после подобного купания однозначно потребуется вдумчивая стирка. А оно мне надо? Потом еще и речку пришлось искать, чтобы помыться. А тыла, налипший на тело рязки и грязевых разводов, более или менее избавился, а вот с запахом тины ничего поделать не смог. Городские власти следят за тем, чтобы ров оставался глубоким и заполненным водой, А какой чистоты там вода, дело уже десятое. Приведя себя в порядок, вышел на одну из дорог в восточном направлении и побежал по ней. Можно и напрямки, но тогда есть шанс угодить в какую-нибудь яму или наступить на кочку да повредить ногу. Без царя в голове и легкая поступь не поможет. Зато скороход и выносливость позволили хорошенько разогнаться по проселку, а ничем иным этот тракт не являлся по определению. Примерно через полчаса довольно бодрого темпа я посчитал, что отдалился от города достаточно далеко и свернул в чистое поле. Тут уж темп хорошенько сбавил, поглядывая, куда именно ставлю ногу. Удалившись от большака на пару верст, вошел то ли в рощу, то ли в лес с густым подлеском. Собственно говоря, мне это неважно Выбрал более или менее свободный участок, осмотрелся, запечатлев в памяти картинку и не забыв зарисовать ее в свой блокнотик. На один раз сойдет, а потом вряд ли получится воспользоваться. Ветер поломает деревья или кто срубит. Да хоть вот эту березу. И все, портал уже не построить. Но сегодня отработает точно. А больше и не нужно. Часам к пяти я управился и вернулся в Михайлов. Старичок-смотритель портальной площадки покосился на меня. А и то, в столь позднее время путешествует единицы. Нередко за всю ночь и вовсе никого». Тут же полночи шастает какой-то незнакомец туда-сюда. Я не боялся, что он меня запомнит. Недаром же гремировался Но для себя отметил, что импровизация у меня какая-то косая. Вновь подумал над тем, чтобы повременить с активными действиями и немного понаблюдать. И опять пришел к выводу, что не утерплю. Железо нужно ковать пока горячо. А буду телиться, искомую Марфу Николаевну по закону подлости куда-нибудь ушлют. Иди потом ищи ее, как ветра в поле. Это если вообще не грохнут. Даром, что ли, Беляев открестился от меня и знать больше не желает. Прикинул так и эдак, решив, что минимум час у меня имеется, а потому не мешало бы привести себя в порядок. В смысле взбодриться с помощью восстановления. А под это нужно поесть и вздремнуть хотя бы десяток минут. Поэтому направился прямиком в кабак, который видел по пути к особняку боярина. У входа в заведение воняло так, что резало глаза. Местные завсегдаты не отличались ни чистотой, ни чистоплотностью и испражнялись, в лучшем случае завернув за угол. Впрочем, по малой нужде они так далеко не отходили, предпочитая оправляться прямо у входа. Парочка забулдык валялась чуть в сторонке. Один в собственной блевотине, второй обмочив портки. На улице прохладно, но не минус – Изнутри организм подогревается алкоголем, так что не помрут и не заболеют. Подумал и мысленно чертыхнулся. Вот оно мне нужно? Да пусть хоть копыта откинут, не моя печаль. Сами себе такую судьбу выбрали. Внутри оказалось куда гаже, чем снаружи. Там хоть как-то разгоняло миазмы ветерком. Здесь же воздух спертый и тошнотворный. Господи, а ведь я должен находиться в богато обставленной спальне с благовониями и лежать на чистых хрустящих простынях в компании с красивой молодой женщиной. Подумаешь, при этом не имел бы возможности к ней прикоснуться. Все лучше этой Клоаке. В обеденном зале немноголюдно. Подавальщик, он же вышибала, как раз выбросил на улицу очередного пропойцу, отключившегося прямо на полу. Тут не ночлежка, и тем, кто пить уже не в состоянии, ни разу не рады а потому к ним без пиетета, пинка под и вся недолго. Занято едва половина столов, что в общем-то и понятно, так как время уже позднее, ну или все же раннее. Зато остались только самые стойкие, а потому разбитные и шумные, причем минимум треть это неприступный элемент, а вполне себе приличная публика, по местным приграничным меркам, конечно же. Вижу парочку дворян, сидящих за одним столом с простецами, по виду натуральными головорезами. Ведут себя довольно шумно, тиская хихикающих девиц и накачиваются пойлом. Скорее всего, они из одной охотничьей артели, находящейся на отдыхе. И начинали наверняка не здесь, а на постоялом дворе. Специфика этих заведений в пограничье такова, что там нередко люди не останавливаются проездом, а какое-то время проживают». Ну и кому понравится лечь отдыхать под шум пьяной толпы? А потому там бражничают только до определенного часа, после чего либо спать, либо догуливать в кабак, где можно сидеть ровно столько, сколько выдержишь, если есть монета. Я прошел к столику в углу и выложил перед собой шпагу, показывая принадлежность к дворянскому сословию. Этокий сигнал для гопоты из простецов, что если у кого возникнет желание, то просто не будет». Горячие головы, конечно же, находятся, но на подавляющее большинство это действует отрезвляюще. Гопота старается даже опустившихся дворян не задевать. Напоить, обвести вокруг пальца или посадить на крючок и использовать в своих целях – это все да. Но переть нахрапом на того, кто может одним щелчком испепелить тебя – дураков немного. Простицы, конечно, могут использовать амулеты, только и тут не все однозначно. «Изделия эти дорогие и редкие, а потому добыть их, ох, как непросто. Опять же, их нужно заряжать, потому как амулет постоянно пребывает в активированном состоянии, и расход маны идет непрерывно, пусть и в скромных объемах. А сделать это могут только одаренные, и никак иначе». Что подать?» – поинтересовался подавальщик. «Перекусить, что есть, только не тухлятину. Пироги с курицей. Годится». «И косуху принеси. но ну, не шмурдяк какой. И огурчиков. Не обижу». «Сделаю». Деловито кивнул здоровяк. Пока тот выполнял заказ, я применил к себе восстановление, разом взбодрившись. После чего подступился к еде. Вонь в кабаке такая, что и глаза режет, и ком к горлу подкатывает. Но пирог оказался вполне нормальный. Только окружающая обстановка к аппетиту не располагала. И пришлось мне его запихивать в себя». Водка неотвратная, пробежалась огнем по пищеводу и разлилась в желудке приятным теплом. Ожидал, что все будет куда хуже. Перекусив, вздремнул минут десять, все время пребывая на стороже. Впрочем, мне этого вполне хватило, чтобы закрепить эффект, полученный с помощью рун. Да и не мешал мне никто. Уловка с выставленной на показ шпагой вполне себя оправдала. Наконец я поднялся, достаточно щедро расплатился, получив благодарственный поклон подавальщика, и направился на выход. Перед дверью остановился и обернулся в его сторону, окинув изучающим взглядом. «Здоровяк, похоже, уже забыл обо мне», переговариваясь с хозяином. «Тот также не обращает на меня внимания. По идее, если бы они были к этому причастны, то должны бы пялиться вслед. Наверное». «Хотя разбираться с этим я не собираюсь. Оно мне и даром не нужно. Перекусил, восстановился, и ладно. Тысяча к одному, что я тут больше никогда не появлюсь. А значит, и разбираться, кто это удумал, не стану». «О чем речь?» «Просто приблизившись к двери, я привычно активировал предвидение и обнаружил, что по выходу на улицу меня ожидает добрый удар по затылку, после чего я ничего не вижу». Ну, как минимум, в течение последующих 5 секунд. Дальше я пока заглянуть не могу. А потому грохнут меня или только оглушат, совершенно непонятно. Похоже, кто-то решил пощипать залетного дворянчика из худородных. Есть у меня в кармане монеты или нет, это, конечно, вопрос. Но одет я вполне прилично. И сапоги на мне, пусть и не новые, но ни разу не стоптанные. Достаточно, чтобы поставить на гоп-стоп». А некоторые особи и убить могут. Причем не столько из-за самой добычи, сколько из-за того, что так возни меньше. И уж тем более с одаренным, которого на всякий случай лучше валить сразу и наглухо. Прикинув несколько вариантов развития событий, я наконец толкнул дверь, за которой и притаился нападавший. И пока она не закрылась, сделал шаг в сторону, разрывая дистанцию. Когда Лихой увидел свою цель, достать меня у него не получалось ни рукой, ни ногой. «Нужно сделать лишний шаг, вот только кто же ему даст?» Булава влетела точно в грудь, раздался влажный хруст ломаемых ребер. Здоровяк хекнул, выплюнув кровь из пробитых легких, закатил глаза и повалился на землю. Чем хороши воздушные боевые руны, так это своей бесшумностью. Хотя и летят они на сверхзвуке, это ничего не значит. Вот и сейчас никто в трактире даже не почесался». Я взвалил труп на плечо и побежал с ним прочь. Видел тут по пути один сгоревший дом. Отличное место, чтобы на время припрятать его. Вообще-то пожарища присмотрела для своих игр детвора, но это не важно. Моя нынешняя личина не проживет и до полудня, после чего я в любом случае уберусь из Михайлова. И если не закончу свои дела, то вернусь уже в другом облике». Так что хватит и того, что я пристроил тело в дальний угол, забросав мусором. Когда подошел к собору, уже расцвело. Присел на одну из лавок в небольшой аллейке перед входом и, вооружившись блокнотом, стал в нем увлеченно рисовать. Ничего особенного, лишь бы убить время. Вот только от чего-то получалось лицо Ольги. М-да. Диагноз. Ну и поглядывал на ворота боярского дома, не появится ли искомая цель». А вот и она. Та самая женщина, что была на постоялом дворе с девицей по имени Настя. Тарасова Марфа Николаевна. Ну что же, будем знакомы. Семь утра, не то чтобы совсем рано, но самое время для прогулки прислуги на рынок, куда сейчас активно стягивается торговый лют. Собственно, именно на это и был расчет. Все же она служанка, а значит, есть вариант, что ее отправят за свежими продуктами. Не точно, конечно же. Но мне повезло. Прибрав блокнот, поднялся и пошел следом, держась в отдалении. Не из-за того, что могла быть охрана, не тот случай, чтобы боярин городил огород. Да и нет к этому никаких предпосылок. Просто я опасался, что она может узнать меня раньше времени. На полпути к рынку ускорился, сокращая разрыв. Разменулся с городовым, скользнувшим по мне равнодушным взглядом. «Дворянин, пусть и незнакомый». Но благородного вот так за здорово живешь остановить не получится. Нужны хотя бы формальные основания, каковых не наблюдается. А может, сказывается банальная лень. Скорее всего, позади ночное дежурство, и он сейчас в предвкушении заслуженного отдыха. Наконец, я практически нагнал ее и использовал распознавание. Не хватало только, чтобы она оказалась одаренной. Служанка-то она служанка, но дело-то тухлое. И бог весть, что там удумает старый князь Каменецкий. Ничего, простец. Женщина, словно что-то почувствовала и резко остановившись, обернулась в мою сторону. Без понятия, что бы это значило, после разберусь. Я метнул ловчую сеть, тут же обутавшую Тарасову. Она запаниковала, дернулась, отчего руны оплели ее более плотно, и она, не удержавшись, упала на вымощенный тротуар. Я сорвался с места, бросившись к ней. «Вор!» – раздался крик какого-то прохожего. В смысле, не воришка, а злоумышленник. И на его тревожный крик тут же обернулись немногочисленные в столь ранний час прохожие. Оказавшегося у меня на пути молодого человека, я походя снес ослабленный булавой, так как уже знал, что он из простецов. Вышло так, будто ему в душу зарядил кулаком здоровый мужик. Пара шагов и привет прилетело все не унимающемуся доброхоту, орущему на всю улицу пусть полежит в нокауте. Подхватил спеленутую сетью женщину и открыв портал, забросил ее в него. Порядок теперь 6 секунд на откат. так подумать, то этого мало и уж тем более на фоне того, что среднему одаренному понадобится 24, но благодаря предвидению я увернулся от первого ледяного копья, затем разминулся со вторым, уже огненным. Подпрыгнул как раз в тот момент, когда в землю под ногами ударил ледяной шар, огласивший улицу грохотом разрыва и брызнув в стороны каменными осколками. Часть этой шрапнели прошлась по моему панцирю, сожрав куда больше, чем в случае прямого попадания рунами. Атаковали меня сразу несколько одаренных, которые в считанные секунды успели разрядить по мне все свои боевые руны быстрого доступа. Была среди них и парочка сетей, от которых я предпочел уклониться, ценой принятия на себя двух копий, осыпавшихся беспомощными всполохами. Лучше потерять изрядную часть заряда панциря, чем оказаться с пеленатым рунами. Кто знает, какой у них ранг, может быть и не успел бы вырваться. Все же шустрые в этом мире дворяне, и в особенности в Пограничье». Наконец откат прошел, а я открыл портал, скользнув в его зев и вываливаясь рядом с ерзающей и дико вращающей глазами пленницей. «Ну, здравствуйте, Марфа Николаевна. Я вижу, вы меня узнали. А значит, и я не ошибся». «Что вам угодно?» – дрожащим голосом спросила она. «Мне нужна правда о девушке по имени Настя. Правда, только правда и ничего, кроме правды», – улыбнувшись, произнес я прислонил ее к дереву и присел рядом с ней на корточке, извлек из рукава сюртука один из метательных ножей и поднес острие к ее правому глазу. Аккуратно приставил отточенную сталь к вздрогнувшему нижнему веку и легонько погладил его. Тарасова прекратила ерзать и нервно сглотнула, замерев как кролик перед удавом.